Коля, дядя Святославу. Мы никак не называемся, но раз в неделю, точнее по субботам, у нас обязательное собрание. Кто-то делает доклад, кто решаем заранее, остальные участвуют в обсуждении. Доклады читают не все, чтобы его подготовить, в Старице нет хороших библиотек, а регулярно бывать в Москве получается не у каждого, так что здесь нет никакого порядка. Каждый говорит свою тему, остальные решают, кого слушать. А вот в прениях выступаем по очереди, тут уже и равенство и справедливость. Чаще других заслушиваем некоего Крума. Он генетик, при этом человек верующий. Еще в 30-е годы на биостанции в Средней Азии они выводили новые породы тутового шелкопряда, облучая личинки радиацией. Похоже, работы не только у нас и в мире пионерские. но все так и ушло в песок. У Крума до сих пор в науке есть имя. Время от времени в Старицу наезжает кто-то из его учеников, вроде бы возможность вернуться не фантом. Однако он пока отказывается, утверждает, что давно от всех отстал. В октябре Крум прочитал нам две лекции. Суть первой — эволюция вещей. С редкой точностью повторяет Дарвиновскую эволюцию, только скорость ее намного выше. Так же, как в природном мире млекопитающие однажды сменили живородящих, здесь машины и вещи, питаемые электричеством, быстро вытесняют остальных. Прежде мы двигались механической тягой, еще раньше тягловой скотиной, затем паровые двигатели, дальше двигатели внутреннего сгорания, а теперь грядет век электродвигателей. И везде закон эволюции один, конкуренция между видами. Только среда обитания иная. не божий мир, а человек. Та вещь, которая к нам приспособится, придется по вкусу, окажется полезной, например, тем, что меньше ест, а работает производительней, выживет и несчетно размножится. Это относится не только к машинам и товарам, которые производим мы сами, но и к живой природе. Об этом нам была прочитана вторая лекция. Из слов Крума следует, что раньше мир был таким, каким его сотворил Господь. И эволюция, закон саморазвития, была изначально заложена в его основании. Первый человек, Адам, был сразу вылеплен в своем расцвете, но потомство его рождалось уже детьми и дальше шаг за шагом развивалось, входило в силу. Подобно детям, и весь мир постепенно должен был прийти к вершине. Но однажды, рассказывал Крум, все то ли намеренно свернуло не туда, то ли кто-то просто выпустил из рук вожжи. и что в вещах, что в живой природе эволюция пошла в разнос. Сейчас человек по собственному произволу из всего сотворенного Господом оставляет жизнь лишь тому, кто ему нужен. Прочих, не задумываясь, пускает под нож. И мир таков, что выживший не просто благодарит за милость, а каждый на свой лад превозносит нас, как своих спасителей и творцов. Кстати, в последнем немало правды. Тысячи видов изного созданного. знают про себя, что будут жить лишь в одном случае. Если человек сам искусственно их размножит, накормит и защитит от врагов. И вот со времен потопа, продолжал Крум, живое, не замолкая ни на минуту, дружно славит человека доброго и милосердного, справедливого и мудрого. А как славит? Посмотрите на розы с бутоном, в голову младенца и всех цветов радуги. Посмотрите на урожай какого-нибудь голландского фермера, который кормит чуть не полтысячи человек. И сравните его рожь, в каждом колосе которой много десятков зерен с колосом дикого овсюга или поставьте рядом африканских коров, которые и трех литров молока не дают, с теми же голландскими коровами, от которых надаивают по 30 литров за раз. А ведь закон мира прост: тех, кто почил в бозе, никто не спрашивает и спрашивать не собирается. Уцелевшие же с утра до ночи воспевают никого другого, а нас. И мы, — продолжал Крум, — слышим так каждую похвалу, радуемся и ликуем, что все это сотворили своими руками, что именно мы такую красоту вывели и развели, стольких согрели и накормили. Отсюда самая малость, и человек поймет, что никакой другой правоты, кроме правоты живого, в мире нет и не может быть. Поэтому теперь он, один он и есть настоящий бог. А тот, другой первоначальный, давно сгинул, скоро о нем даже памяти не останется. Это понимание закончил Крум и сделается нашим окончательным уходом от Господа. Оба его доклада обсуждались весьма страстно, в частности, кто-то сказал, что так и есть. Демократия — даже самое совершенное право живых. Что сказали бы мертвые, никого не интересует. Когда через полвека у нас станут судить о Сталине, большинство его одобрит. Ведь оно — это большинство из тех, кто и при нем сумел выжить, процвести, а главное — родить детей. Погибших же и помянуть некому. Дядя Фернс Коли «Тоже думаю, что растение — зверье, что при человеке ушло из жизни раз и навсегда — лишенцы, права голоса они не имеют. Для тех же, кто им наследовал, и вправду Адамов мир лучше Божьего». Крум, Коля. «Как ты и просил, пишу для твоего дяди Артемия. Что касается вещей, мы здесь на пороге систематизации во всех смыслах уровня Дарвиновской. Среда обитания, вещи, человек. Та из них, что сумела к нам приспособиться, сделаться нужной, в идеале необходимой, выживает без проблем. Различие с живым есть, но не принципиальное. Так вещи необучаемы, От того ниши их жестко специализированы. Бросается в глаза, что и увещение от органов размножения. С сопутствующими трудами, радостями, огорчениями эту функцию взял на себя сам человек. И здесь его производительности любой позавидует. Конечно, путь от простейших до млекопитающих внушает уважение, но он занял миллионы лет, а мы за два века сменили тягловый скот на механическую, затем паровую. Во время войны, когда солдаты впрягались вместо разбомбленных локомотивов и по-бурлацки волокли вагоны, это называлось пердячьим паром, ныне и электрическую тягу. Что будет дальше одному Богу известно. Дядя Юрий Коля. В общем, мы решили, что человек лучше Всевышнего, добрее его, милосерднее. От того теперь мы его и не слышим. Коля. дяде Фернсу. После ареста отца я, по совету мамы, от него отказался. Далось мне это легко. В своем заявлении в деканат я написал, что с раннего детства воспринимал его лишь как тяжкую недобрую силу. Любила меня и воспитывала одна только мать, потому и ношу ее фамилию, то есть Гоголь. Доводы произвели впечатление, меня даже оставили в комсомоле. Позже, уже из лагеря, отец все это одобрил. Коля, дядя Артемию. Месяца за четыре до того, как его забрали, отец хотел поговорить со мной и с мамой. Сказал, что надеется на лучшее, но, по всем данным, в самое скорое время будет арестован. Во всяком случае, из тех, с кем он раньше работал, на воле не осталось ни одного человека. Если это произойдет, мы должны дать ему слово. Мать, что она тут же подаст на развод. Я, что немедленно от него откажусь. Тогда есть шанс, что меня не выгонят из комсомола, соответственно, не отчислят и из академии. Мать согласилась, я вслед за ней сделал то же самое. Дальше все было, как говорил отец. В академии, хоть и без проблем, я удержался, а через год добровольно перевелся на заочное отделение и пошел работать в газету «Сельская новь». Там каким-то начальником был давишний мамин приятель, и меня взяли в качестве разъездного внештатного корреспондента — Проще говоря, собирать для других материал. За два года я частью исколесил, а куда чаще, такие были дороги, исходил пять областей, три нечерноземных — Ивановскую, Ярославскую и Калининскую, и две черноземные, Тамбовскую и Воронежскую. Как ты знаешь, когда началась коллективизация, 25 тысяч кадровых рабочих из Питера, Москвы, других крупных промышленных центров были посланы в деревню руководить сельским хозяйством. С юности, приученные к коллективному труду, они должны были привить его навыки крестьянину, по самой своей сути, чтобы кто не пел про общину единоличнику. Оттого все наши колхозные неурядицы. Газета собиралась дать целую галерею портретов этих новых председателей колхозов и совхозов, хороших и плохих, умных и глупых, оказавшихся на своем месте и попавших в деревню как кур в ощупь. так там и не прижившихся. Надо сказать, что со сбором материала я справился. Более того, за год под моей собственной подписью вышло 18 очерков. Но не в этом суть. У меня скопилась целая уйма других, совершенно неподходящих для газеты, историй. Разнообразие типов советских помещиков, их колорит, их разброс от неслыханной жадности, въедливости до ни с чем не сравнимого самодурства, редкое. Гоголь за это поклонился бы в ноги. Как ты помнишь, он вечно жаловался, что ему не хватает живой фактуры, а без нее писать нечего и пытаться. Чуть не в каждом втором письме просил своих корреспондентов присылать все, что они увидят или услышат занимательного. У меня после двухгодичной командировки подобной нужды не будет уже до конца жизни. Всем этим я завален, а яркость такая, что бьет в глаза. И вот я, с согласия того же маминого знакомого, решил написать заявку на книгу о нынешней сельской жизни, но не документальную, не публицистическую, а, так сказать, стопроцентную билетристику. В общем, нечто вроде «Мертвых душ», но уже на нашем советском материале. С советскими типами дворян и с советскими типами крестьян, впрочем, тут, по моим наблюдениям, нового заметно меньше. Заявку эту я сделал. Написал, по-моему, все чин -чином. вдобавок завлекающе, и перед тем, как отослать в издательство, предполагался советский писатель, попросил прочитать маму. Думал, можно сказать, был уверен, что ей понравится. Но она самым решительным образом забраковала. «Заявила мне, что ад Николаем Васильевичем уже написан, все теперь знают, что он есть, и этого ада вполне достаточно». «Детали, антураж не имеют значения. Больше того, я не понимаю, во что лезу и могу всех сильно подставить. Так что, если семья мне хоть сколько-нибудь дорога, о заявки лучше забыть». Тата Артемию. После ареста отца Коля, как мог, от него отгораживался, подчеркивал, что он другой. Все, что связывало его с матерью, холилось или лелеялось. Наоборот, где он с отцом, без сантиментов, отправлялась в утиль. До последнего года почти каждую субботу они вдвоем ходили на ипподром. По мелочам что-то ставили, но это для проформы. Отец, потомственный конюх и сам до гражданской войны табунщик на конезаводе Рыскалова под Харьковом, знал лошадей, как мало кто, и во всяком случае в разговорах Коля за ним тянулся. Но это до ареста. А спустя неделю, как отца забрали, Коля выспренно, от того фальшиво стал мне объяснять, что в том, что касается лошадей, отец и он две большие разницы. Отец любит скачки, а он, Коля, будь его воля, ходил бы только на бега. Когда наездник то и дело пускает в ход шпоры, безо всякой жалости лупцует идущую галопом лошадь, ему Коля, кажется, что бедняга из последних сил пытается спастись от нечистой силы. Та ее оседлала и, по всему видно, не уймется, пока не загонит насмерть. Он убеждал меня, что во время скачек движения лошадей истеричны и неряшливы. У них нет возможности следить за своими ногами, и они разбрасываются ими, как человек, словами, когда он в бешенстве, оттого захлебываясь и задыхаясь, кричит. Что на финише, во все стороны летят комья земли, лошадь роет и роет ее копытами, хочет уйти как можно глубже, а земля выталкивает ее обратно. Другое дело — рысистая бега. В них ничуть не меньше напряжения, в ход тоже идут последние силы, и все-таки строчка, которой лошадь прошивает дорожку, такая ровная, аккуратная, что кажется, и она, и наездник безразличны к земле. В этом упорядоченном беге есть много спокойствия и достоинства, сдержанности и умения себя вести. Лошадиная стихия из-за безумия напора, которой упряжка ни с того ни с сего может понести, в дребезги разбить экипаж, здесь окончательно введена в рамки и канонизирована. Коля, дяди Фернцу. После ареста отца мама поначалу думала, что коммунисты сами дали ей мужа и сами его забрали. Теперь они в расчете. Ее и власть больше ничего не связывает. Коля, дяди Петру. Мама просила, да и я до этого думал о простом продлении мертвых душ. Сделал даже либретто второй и третьей частей поэмы. Но получилось неудачно. Я взял неверный тон, хотел стилизовать то время и ту речь, но знал ее плохо, от оттого фальшивил. Впрочем, разумное зерно, может, и было. Посылаю вам пару первых страниц. На язык внимания не обращайте. Он как был убог, так им и мы остался. Но что касается сути, буду рад вашему мнению. 28 ноября 1844 года в Сенат поступило прошение от лишенного всех прав состояния бывшего дворянина Чичикова П.И. о повторном рассмотрении его дела. В нем утверждалось, что Павел Иванович Чичиков, скупая так называемые «мертвые души», преследовал исключительно благонамеренные цели. В суде же сам себя оклеветал. Объясняя мотивы, Чичиков писал, что его дед, тоже служивший по таможенному ведомству, происходил из семьи закоренелых староверов, Когда при императрице Елизавете Петровне в России на отступников усилились гонения, и священникам было велено доносить, кто ходит к исповеди, а кто уклоняется, дед был еще ребенком, но, как и прочие еретики, стал наговаривать на себя такое, что ни один священник не решался дать ему отпущение грехов и привести к причастию. На этот же путь встал и он, надворный советник Павел Иванович Чичиков, когда увидел, что, чтобы он не предпринимал, Все его поступки истолковываются превратно. С детства он, Чичиков, отличаясь мечтательностью, много думал о возможности построения рая здесь, на земле, и о том, где, в какой части России его следует основать. Не имея точного плана, он сначала выбрал путь ревнителей благочестия, из числа которых был, как известно, и преосвященный патриарх Никон. Ревнители склонялись к тому, что сама церковная литургия уже есть подобие рая на земле. И если песнопения в храмах будут длиться, не прерываясь круглые сутки, а прихожане, причищаясь по много раз на дню вкушать лишь плоть и кровь Христовы, то есть просфоры и вино, грех с подобным не совладает. С позором бежав, поле боя, человеческие души, навеки вечное оставит Спасителю. Впрочем, повзрослев, он пришел к выводу, что этот путь — епархия Синода, ему, мирянину, — Сюда мешаться не след. Но Синод, хотя он трижды туда обращался, ни о чем подобном думать не желал, и церковные службы шли тем же порядком, что и раньше, даже на Святую Пасху. дарая на земле они много не дотягивали. Тогда, заново все обдумав, он, Чичиков, пришел к убеждению, что, коли мы святой народ и земля наша тоже святая, Рай определенно должен быть заложен в пределах империи, или в Новороссии, или в Крыму, или в степных заволжских просторах от Саратова и дальше на юг и восток, где еще со времен бабки нынешнего царя-императрицы Екатерины Великой стали селиться немцы-колонисты. Резон простой, земли эти пустые, малонаселенные, и грех тут еще не успел укорениться. Ни о каком своем прибытке он не заботился, но, разобрав вопрос, решил, что, коли мы воскресаем во плоти, то, скорее всего, рай переполнен, от того и людей, сколько бы они при жизни не мучились, берут туда с большим разбором. И вот он, Чичиков, собрался взять на вывод кусок нашей святой земли и, прирезав его краю, изпоместить испоместить на ней души усопших крестьян, которые пока еще числились за своими помещиками, но уже были обращены к одному Господу. Думал на радость Всевышнему щедро наделить их тучным плодородным черноземом, которого в центральных губерниях России так не хватает. Это предприятие оказалось ему во всех смыслах богоугодным. Еще он предполагал, что, подняв Целину и ее засеев, крестьяне в первый же год начнут обживаться на новом месте, рыть колодцы, ставить избы и храмы, а то, что в итоге построится и будет градом Божьим на земле. Коля, дяди Юрию. Мать и после лагеря, при всяком удобном случае, подводит меня к мысли, что если бы Николай Васильевич в свое время завершил поэму, нам бы не пришлось пройти через то, что и врагу не пожелаешь. Так что мне всегда было трудно это не перенять, не думать, забыть, что кто-то, скорее всего, именно я обязан закончить прерванную на середине работу. Коля... Дяде Петру, считая нашим семейным предназначением дописать мертвые души, мама с детства говорила мне: ад написан, чистилище было написано и от него осталось несколько глав, в их числе и финальная, хотя трудно сказать, тот ли это вариант, что устраивал самого Николая Васильевича. Но жизнь объясняла мне она: сделается невозможно, если мы смиримся, что в ней есть лишь ад, в лучшем случае чистилище. что мы так греховны, что даже самое праведное из нас не могут рассчитывать на иное. Мать тогда верила, что шанс на выздоровление не потерян. Первая часть мертвых душ — это болезнь. Но путь предстоит долгий, тяжелый, и без проводника его не пройти. Больше того, до конца его не пройти и с провожатым, если впереди, на самой линии горизонта, мы однажды не увидим парящий над землей, снаружи и изнутри, весь переполненный светом небесный Иерусалим. Без этого и не только слабые скоро изверятся, решат, что идут неправильно. То есть каждый должен знать, что град, в котором мы все совокупно и без изъятия обретем спасение, есть, что не зря милость Господня не оставляла нас даже в самых страшных обстоятельствах. Гоголь, несомненно, был прав, когда этот наш путь к Богу начинал с ада. Считал, что никакой другой дорогой, кроме как через ад, краю не выйти. В первой части мертвых душ мы спускаемся в самое жерло дьявольской воронки. На нас столько грехов, они так тяжелы, что тянут и тянут вниз. Зло засасывает нас, и сколько ни рыской руками, уцепиться не за что. Болезнь чересчур запущена. И поначалу никакие лекарства не помогают. Прежде чем думать о спасении, мы должны ужаснуться тому, что творили. навечно и, невзирая ни на какие оправдания, откреститься от любого зла. Оно больше не должно быть для нас искушением, соблазном, только чем-то грязным и постыдным, мерзким и подлым. Мы должны перестать понимать, чем же оно могло нас завлечь. Но на это нечего рассчитывать раньше, нежели дойдем до самого дна, до дантовского коцета, пока не узнаем всего греха и весь его И навсегда проклянем. И вот, когда мы с ног до головы будем в струпьях и в коросте, отметинах, зарубках наших грехов, когда сделаемся так себе отвратительно, что даже не сможем представить Бога, который нас пожалеет, оттого и не станем никому молиться. Мы повернем и без надежды, без упований начнем выбираться из этой бездны. Пойдем к добру. Может быть, лишь потому, что спускаться дальше некуда. А остановиться еще страшнее, чем идти. Кто-то, кому мы безразличны, глядя со стороны, наверняка скажет, что наша обратная дорога точный слепок пути, которым незадолго перед тем мы спускались в ад. Но это чушь не может быть ничего более непохожего, чем путь во зло и путь к добру. На этой дороге нам будет все в И чтобы опять не сбиться, не уйти в сторону, ее следует со всей тщательностью описать, расчертить и размесить. поставить верстовые столбы, указать колодцы и места для стоянок, приметные скалы и деревья. В общем, вторая и третья части мертвых душ нужны, чтобы не плутать. Но, конечно, главным ориентиром, главным свидетельством, что, наконец, мы идем правильно, будет вера. Шаг за шагом в нас начнет воскресать спасительная надежда на Всевышнего, о котором прежде мы и думать забыли. Именно вера будет вести нас, поддерживать, когда пойдем над пропастью, и тропинка под нами, то и дело будет осыпаться, ноги скользить вниз. Но Господь уже не оставит, пусть, и по краю карниза, но мы пройдем, не свалимся снова во зло. Мать говорила, что почему так получилось, что мы, Гоголи, все это должны написать. Никто сказать не может, даже не знает, не самозванчество ли это. Может быть, мы ни на что не способны. И Гоголь тоже ничего не мог. Как и мы, был обыкновенным самозванцем. Но это не наша печаль. Господь сам укажет, мы или не мы. В любом случае, работа должна быть исполнена на совесть. Путь проложен по всем правилам топографической науки, так, чтобы новый Израиль стал будто избранный народ на Синае. Народ, впереди которого в столбе огня и дыма, идет... и ведет его сам Господь.